Бельгия. Борису Пастернаку. Холод мести у бойцов в душельда вставших броней от Антверпена до Гента, не торговыми судами шельда, синий, бесконечно вьющийся лентой. Звон невидимых колоколов в тумане, над умершей тишиной пустого брюге, то проходит через город англичане, к битве, тяжко громыхающей на юге, а на севере — Равнин отцы и братья Пастью схвачены железною событий. Спите, наши дочери, Вплетут проклятие Вас похитившим в барбанских кружев нити. Шепот их растелится по всей Европе, В волнах бальных платьев Песня о бессмертии, О сраженных львах, Моаских черных копий, О дороге слез, О короле Альберте, О победах мужество кормить усталых, О твердынях крепостей, воздвигнутых в сердцах, о растрепанных страницах, на каналах, изнахмурившихся книг о раненых годах. Октябрь 1914 года. Москва.